Глава седьмая. Я нахожу, что по какой-то причине я сильно изменился с тех пор, как попал в эту удивительную страну. Я стал философом, или, может быть, лучше сказать, пессимистом, и провел много часов, размышляя о вещах, о которых до сих пор не задумывался. Я задавался вопросом, почему эти существа есть на свете, почему они работают, трудятся и развиваются, и какую роль они играют в схеме Вселенной. Когда я спросил, к какой цели они идут, к чему они стремятся, мне ответили, что все для блага расы, для блага нации за будущее своего рода. Точно такие же ответы которые я слышал на подобные вопросы от людей. Но часто я задавался вопросом, это хорошо, это благо, это будущее. Бессмысленные слова, я думаю. Вот эти существа, трудящиеся, чтобы жить, живущие, чтобы трудиться, и так в бесконечном круге. Конечно, они продвинулись в некоторых отношениях, далеко от достижений моих собратьев и, без сомнения, продвинуться еще дальше. Но какая польза в этом? В конце концов, они всего лишь гигантские ракообразные, и они вылупляются из яиц, трудятся всю жизнь над задачами, к которым их приучили, и приходит их смерть и забвение после того, как их короткий промежуток жизни был потрачен и мир даже не знает, что они существуют. А на другом конце света в стране людей рождаются человеческие существа, трудятся и совершенно неизвестны этим существам. Что все это значит? Какое место занимает все это в схеме Вселенной, интересно? И когда я думаю о таких вещах, я чувствую, что в конце концов Моя жизнь не имеет большого значения что хотя я здесь и моя судьба быть среди таких странных существ это не имеет никакого значения ни для мира ни для будущего ибо я всего лишь атом целого один из бесчисленных миллионов винтиков в гигантском колесе природы и хотя я не могу постичь загадку жизни я чувствую что должен найти свое место в целом, что судьба сочла нужным поместить меня сюда и что, даже если все ничтожные усилия людей и этих существ, кажется, ни к чему не приводят, все же каждый из нас и каждый из них также необходимы для механизма Вселенной, как любой винтик в реальном колесе. И без них весь огромный механизм будет трястись, ломаться и выходить из строя. Итак, вместо того, чтобы размышлять о своей судьбе и тратить время на тщетное желание вернуться к своим собратьям, я смирился. Но я не могу найти ни привязанности, ни симпатии, ни сочувствия к этим существам. Они обращались со мной по-доброму. Все мои желания были удовлетворены. и я занимаю гораздо более важное место, чем когда-либо мог бы занять в своем мире. И в рассуждениях, и в достижениях, и во многих других отношениях эти существа даже более человечны, чем люди. И все же физические проявления оказывают на нас такое сильное влияние, что для меня эти существа всё еще остаются животными. и я чувствую себя отдельно от них и имею мало общего с ними. Это, возможно, сродни чувству, которое одна раса людей испытывает к другой, то же самое чувство, которое мешает белой и черной расам полностью сочувствовать и понимать друг друга, и которое создает предрассудки и плохие отношения у народов мира, которые я знал. И еще кое-что. Эти существа, такие умные, такие трудолюбивые, такие продвинутые, в то же время, такие безмозглые, глупые создания. Хотя они трудятся и работают лихорадочно и, кажется, не имеют свободных минут, но они прекратят все, бросят все и соберутся толпами по самым пустяковым причинам, да даже без причины. Пусть кто-нибудь из снующих, спешащих рабочих остановится и оглянется, и тотчас же соберется толпа, все смотрят в одном направлении, хотя ничего необычного не видно, и совершенно забывают о задачах, которые им поставили. И они в какой-то степени дети. Самые простые, самые бессмысленные вещи завораживают их до такой степени, что все останавливается. Желая иметь упражнения и отдых, я изобрел набор из девяти кеглей и меча, и при виде их существа пришли в дикое возбуждение. Они собрались вокруг, размахивая антеннами, вращая глазами на длинных стебельках, бросая все, и на целый день практически вся работа была забыта, пока существа забавлялись моими грубыми игрушками. Бросание и ловля меча, вращение волчка и множество других простых развлечений оказались столь же захватывающими и интересными для существ. И правители просили меня ограничить свою деятельность такими вещами в часы отдыха из-за страха, что может произойти большое бедствие. Но, в конце концов, в таких вопросах они очень похожи на людей. И я задаюсь вопросом, обитаемы ли планеты и обладают ли их жители такими же характеристиками и особенностями. Всё это, однако, уводит меня от хода моего повествования. Я уже упоминал, что обнаружил, почему у этих существ не было никаких транспортных средств, кроме летательных аппаратов, и почему. хотя они были так далеко впереди человеческой науки, они по-видимому ничего не знали о многих наших самых полезных и важных повседневных делах и изобретениях. Это произошло таким образом. Я сидел на берегу озера и смотрел через его широкую и спокойную поверхность на смутные и далекие горные хребты. Как моряк, мой разум обратился к лодкам. «Как было бы приятно, — подумал я, — иметь какое-нибудь хорошее судно, на котором можно было бы плавать по этим водам, плыть туда, куда захочу, и исследовать берега. Я много путешествовал на воздушных кораблях этих существ, но не умел обращаться с хитроумными приспособлениями и жаждал почувствовать киль под ногами». И почему мои желания не должны быть удовлетворены? Конечно, я знал, что о том, чтобы добыть дерево для постройки лодки, не могло быть и речи, но тут была металлическая сера. Ее можно было изготовить в тонких листах, и металлическая лодка может быть построена из этого. Но тогда, подумал я, как мне удастся заставить существ понять, чего я хочу. И даже если бы я это сделал, смогли бы они согнуть, сформировать и заклепать пластины. И тут мне в голову пришла блестящая идея. Почему лодка не может быть сделана из одного куска, выштампована или отлита в форме? Это вполне возможно, и таким образом она будет прочнее и лучше во всех отношениях, чем если бы была построена из отдельных пластин. Странно, что я не подумал об этом раньше. Таким образом были сформированы корпуса летательных аппаратов, и мне нужно было только сделать модель корабля, который я хотел, чтобы существа изготовили бесшовную металлическую лодку невероятной легкости и прочности. Некоторое время, однако, Даже простой вопрос модели озадачивал меня, пока мне не пришло в голову сделать ее из очень тонкого листа металла, который после значительных усилий я согнул в нужную форму. Результатом моей работы и моих усилий заставить ремесленников понять мои идеи была лодка около 18 футов в длину и 5 футов в ширину. шириной около трех футов в корме, я не могу сказать, что линии судна были прекрасны, и я не ожидал, что оно будет быстроходным, но оно было стойким к волнам и послушным ветру. Металлические трубы использовались для мачт и рангоутов. Скрученные волокна или нити из того же материала, что и используемые существами для их тканей, образовывали веревки и такелаж. а паруса были сделаны из такой же ткани. Все время, пока я работал, существа смотрели на мой труд с большим интересом, хотя и не понимали, чем я занят. Но из всех вещей снасти и блоки, казалось, очаровывали их больше всего. И когда, наконец, мое судно было готово, я поднял паруса и, взявшись за румпель, выровнял полотнище, И умчался со свежим бризом, существа почти обезумели от волнения. Здесь действительно было странное положение дел. Существа, которые превзошли человеческие мечты в своих достижениях, которые покорили воздух и все же ничего не знали ни о лодках, ни о парусах, и даже никогда не видели блоков и снастей. О моих круизах на лодке мне нужно сказать немного отдельно. В ней я плыл по цепи великих озер или внутренних морей, посещая отдаленные места и причалил на том самом месте, где я впервые бросился на берег, чтобы напиться воды после моего ужасного путешествия. Здесь я снова попытался взобраться на горы, как уже упоминалось. Но то ли климат, То ли воздух подействовали на меня, потому что прежде, чем я поднялся на половину высоты хребта, я был совершенно измотан и был вынужден вернуться назад. Для меня это было большим ударом, потому что я надеялся, что рано или поздно смогу вернуться через горы в Антарктику и таким образом воссоединиться со своими собратьями. Опасности, которые я знал, были ужасны, и был один шанс из миллиона на успех. Но даже этот ничтожный шанс был лучше, чем остаться навсегда среди странных существ. Даже когда я обнаружил, что это невозможно, я не был полностью обескуражен. Возможно, подумал я, в горном хребте есть места пониже. Но в конце концов я обнаружил что страна полностью опоясана высокими горами и что место, где я пересек, было единственной точкой, где такой переход был возможен. Но все это не относится к тому, что я собирался изложить. Во время моих исследований я обнаружил то, что имело прямое отношение к моему открытию, почему большинство простых механических устройств были неизвестны существам. В одном месте я обнаружил обширное месторождение угля, в другом – меди, а также железо, серебра, золота и многих других металлов и минералов. Как ни странно, эти руды, похоже, тоже добывались, потому что там были зияющие отверстия, заполненные обломками, которые казались старыми шахтами и туннелями. и все же я знал, что существа не использовали ни металлов, ни угля. Но открытие последнего вызвало новый ход мыслей в моем сознании. Не мог ли я снабдить свой корабль энергией и таким образом иметь возможность плавать быстрее и не зависеть от ветра? Конечно, я мог бы заставить этих существ снабдить меня странной невидимой силой, которой они пользовались. Но почему-то я тосковал по знакомым вещам, по устройствам, с которыми был знаком, и не могу выразить словами, какое огромное утешение и счастье я нашел в своей маленькой лодке. Более того, я чувствовал необходимость держать руки и ум занятыми, и поэтому я сразу же решил попробовать свои навыки механика проектировании и строительстве небольшого парового двигателя. Конечно, мои познания в технике были ограничены, но я знал принципы работы пара и паровых машин, и после нескольких недель утомительной работы и бесчисленных разочарований мне удалось создать грубое устройство, которое действительно работало. Конечно, оно было слишком громоздким, и тяжелым для моего корабля, не говоря уже о его небольшой мощности. Но овладев этим делом, я почувствовал, что вторая попытка окажется гораздо более легкой и более удачной, чем первая. Но существа, которые следили за каждым шагом работ, проявляли неописуемое волнение, когда дым поднимался из трубы, пар шипел, а маховое колесо вращалось. Они стекались издалека и со всех сторон, возбужденные больше, чем я когда-либо видел, и я понял, что, должно быть, почувствовали Уайт, Фултон или другие великие изобретатели, когда, наконец, доказали правильность своих теорий и продемонстрировали удивленной толпе, что пар можно запрячь и заставить служить человеку. и тут произошло поразительное открытие. Правители хотели завладеть моей грубой машиной, но не для того, чтобы управлять ею, а для того, чтобы поместить ее в особое здание, своего рода музей, как драгоценное сокровище. Я подумал, что в этом нет ничего противоестественного, но когда один из историков... Тот, кто владел самыми древними записями расы, объяснил, что в туманной истории прошлого существа делали и использовали такие вещи, я был совершенно ошеломлен. Никто, сообщил он мне, никогда не видел этих машин. Они были просто слухами и считались сказочными. И я невольно материализовал нечто такое, к чему они относились так как мы относимся к реликвиям фараонов или наших доисторических предков. Затем живой том истории нации продолжил объяснять, что легендарные предания гласят, что древние предки существ обладали многими другими странными и неизвестными устройствами. И меня спросили, не могу ли я также сделать некоторые из них в качестве экспонатов в историческом музее. Здесь я внезапно превратился из великого изобретателя, гордого тем, что продемонстрировал свои превосходные знания и инженерные способности, в примитивное существо, существо из смутного прошлого, член расы, чьи величайшие достижения были известны, использованы и отброшены этими развитыми ракообразными так давно – что даже история не сохранила никаких фактических записей о них. Это было большим ударом для моей гордости. Но я был вполне готов заняться любой работой, которая могла бы отвлечь меня, даже если бы она лишь доказывала, насколько я отстал от времени и вскоре я стал значительно более заинтересован этой работой. И благодаря моим усилиям Восстанавливаю забытое прошлое для странных существ. Среди первых вещей, которые я построил, была повозка. И это поразило существ еще больше, чем двигатель. Для них колеса были самыми удивительными вещами, сродни, я бы сказал, магии или колдовству. И я ломал голову, пытаясь понять, как случилось, что колесо, которое я всегда считал самым важным механическим изобретением человека, было отброшено и забыто ракообразными существами. Человек не может обойтись без колеса. Это фундамент, основа всей промышленности, всех машин, всех наших самых замечательных достижений. И все же здесь жила нация высокоинтеллектуальных существ, раса, которая неизмеримо обогнала людей в преодолении пространства и времени, существа, которые воспользовались самим источником силы природы и которые сделали удивительное открытие и никогда не использовали колесо в какой-либо форме. Для них колесо было таким же устаревшим и бесполезным, как каменный топор или кремниевый нож для нас. Но сразу же, как только они увидели колеса, они были очарованы их использованием и возможностями. Не потому, что они приносили какую-то реальную пользу в их жизни или занятиях, а просто потому, что они были странные старинные диковинки, которые давали существам новые развлечения и виды спорта. Вскоре повсюду появились повозки или фургоны, И, будучи самыми приспособленными существами, жители не заставили себя долго ждать, оснащая машины приемниками энергии и с дребезжанием и грохотом катались в грубых автомобилях или, скорее, фургонах, довольные, как обычные дети, новыми игрушками. Я не мог не думать о том, как та же самая сила, примененная к современным автомобилям, произведет революцию в автомобилях нашего мира. И я начал работать с волей, стремящейся построить какой-нибудь автомобиль, который был бы улучшением по сравнению с грубыми колесными, неудобными вещами, которые использовали существа. Мои труды и изобретательские способности могли бы составить достойную конкуренцию даже жестянке лизи но среди существ Она пользовалась большей популярностью, чем даже знаменитый продукт Форда среди людей. И вождение автомобиля стало любимым видом спорта всей страны. Ford Model T, также известный как жестяная лизи английский Тин Лиззи, автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы. был первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями. Генри Форд, по мнению многих, посадил Америку на колеса, сделав новый легковой автомобиль сравнительно доступным для американца среднего класса. Невероятно быстрые воздушные корабли были заброшены, за исключением коммунальных услуг и служб. И точно так же, как мы, Люди или многие из нас предпочитаем парусные или грибные лодки или даже примитивное дикое каноэ, паровой или моторной лодки, когда дело доходит до отдыха, или выбираем медленную лошадь и экипаж вместо железнодорожного поезда или автомобиля для удовольствия. Они предпочитали грубые транспортные средства, катящиеся по земле бесшумным, плавным, как парусники, и стремительным, как метеоры, воздушным аппаратом. Я не могу описать, не могу полно дать картину смешного, уморительного внешнего вида существ, сидящих в своих новых игрушках. И несчастные случаи были неисчислимы. Действительно, я считаю, что именно опасность, риск при использовании наземных транспортных средств наиболее сильно привлёк этих существ. Они, кажется, наслаждаются столкновениями, сломанными конечностями и безрассудны вне слов. Без сомнения, опасность – это новинка, потому что их средства передвижения построены так, что несчастные случаи почти невозможны, а столкновения не могут произойти, потому что есть устройства, которые работают таким образом, что если два воздушных корабля подходят опасно близко, механизмы автоматически реагируют, чтобы отвести аппараты друг от друга. Однако в результате использования колесных транспортных средств погибло несколько особей. Но существа, лишенные одного или нескольких придатков или даже антенн, встречались повсюду. И они удивительно искусны в том, чтобы избежать несчастья на волосок. Никогда я не видел такого безумного вождения, и худшие пробки на магистралях Нью-Йорка – ничто по сравнению с заторами здесь, в этом мегаполисе этой чудной страны. Также колеса используются для многих других развлечений. Есть хитроумные приспособления, за которые я несу ответственность, которые можно было бы назвать велосипедами, а катание на них – это спорт. в котором существа становятся такими же взбудораженными и увлеченными, как люди в гольфе или теннисе. И, конечно, увидев чудесные результаты моих усилий и моих, с их точки зрения, до исторических знаний, я попробовал свои силы в тысяче и одном деле. Луки и стрелы были самыми поразительными вещами для этих существ, И вы можете себе представить мое изумление, когда, недовольствуясь одним луком, эти странные существа вооружались сразу тремя луками и выпускали целый град стрел в мишени. Какие из них получились бы воины, подумал я. Какие непобедимые враги с десятью конечностями, восемь из которых можно использовать для владения оружием. На самом деле, каждый из них сравнялся бы с восемью человеками. И впервые меня осенило, что в этом был значительной степени секрет их великих достижений, что они могли выполнять в восемь раз больше работы, чем люди. И я задался вопросом, каковы бы были результаты, если бы Эдисон Форд, Маркони или любой из наших великих изобретателей и гениев был бы оснащен природой так, чтобы сделать в 8 раз больше работы, которую они сделали. Их умение обращаться с таким примитивным оружием, как лук и стрелы, вызвало у меня интерес к тому, что они будут делать с огнестрельным оружием, и я направил свою энергию и изобретательные способности на создание подобных предметов. Серый, конечно, было в избытке, селитру можно было достать, а уголь нет. Но прошло немало времени, прежде чем мне удалось сделать смесь, которая могла бы не только искриться и гореть. Но, в конце концов, я получил настоящий порох, а остальное было проще. Я сделал небольшую пушку, зарядил ее и поставил перед ней металлическую мишень. Коснулся ее запалом. Мой порох был плохим, медленно горящим веществом, но он успешно и довольно мощно выбросил ядро из ствола. Но я был очень разочарован эффектом, произведенным на остолпившихся существ, которые собрались, чтобы посмотреть эту демонстрацию. Шум и дым нисколько не удивили их, но я мог предвидеть это, поскольку они обладали взрывчаткой гораздо более мощной, чем порох или даже динамит. На самом деле, все это было слишком мощным для использования в огнестрельном оружии, как я обнаружил с чуть не фатальными результатами для себя задолго до того, как попробовал свои силы в производстве пороха. Они осмотрели рваную дыру, проделанную снарядом в металлической мишени, и проявили к ней некоторый интерес. Но больше всего их удивило, что взрывчатка, способная сделать так много, была заключена в металлическом стволе пушки. Однако, если не считать этого, весь эксперимент им не понравился. Им не нужны были ружья и порох, не нужно было наступательное или оборонительное оружие. а их собственная взрывчатка была в тысячу раз ценнее пороха для их целей. И множество других вещей, которые я сделал после бесконечных неудач и в результате самой тяжелой работы, были для них так же бесполезны, как и пушка. И тут до меня наконец дошло, что в этом странном месте нет места величайшим изобретениям человека, самым удивительным трудосберегающим устройством людей и нашим самым ценным предметом роскоши и удобств, что здесь была раса или нация существ, где не было никакой борьбы за превосходство, никаких предприятий для получения личной выгоды, никакого богатства, никакой бедности, никакой конкуренции, что условия – жизнь. все было совершенно не похоже на условия моего мира, и что эти существа за века до моего прибытия прошли стадию человеческой цивилизации, и что для них наши обычаи, привычки и образ жизни покажутся такими же варварскими и примитивными, как для нас доисторические пещерные жители. Там нет сельского хозяйства, поэтому Нет спроса на сельскохозяйственную технику. Нет обширных перевозок продовольствия и сырья, поскольку с энергией нет проблем, когда она требуется. И продовольствие, и все необходимые вещи, за исключением серы, доступны где угодно. Мало что нужно перевозить, и летательные аппараты – это все, что требуется. Все ресурсы в равной степени – находится в распоряжении каждого члена сообщества, и поэтому нет никакой борьбы за существование или за богатство. И поскольку каждый член нации развит, обучен и предопределен со дня вылупления для какого-то определенного места в жизни, нет амбиций, нет стремления к продвижению. Короче говоря, эти существа просто автоматы, машины, наделенные жизнью, разумом и умом, и не более того. Они отличаются от бесчувственных механизмов только тем, что у них есть время для отдыха и развлечений, и я ежедневно благодарю Бога, что люди еще не дошли до этого. Часто, находясь среди своих собратьев, я слышал аргументы и читал статьи в пользу коммунистической или социалистической жизни и правления, и представлял себе идеальную утопию, которой была бы Земля, если бы все люди могли быть равны, если бы все богатства могли бы быть разделены поровну и не было бы никаких классовых различий, никакой борьбы за господство. Часто в прошлом я чувствовал, что такое состояние было бы желательным, и много раз, Когда фортуна отворачивалась от меня, и я сравнивал свою судьбу моряка с респектабельностью и роскошью богатых пассажиров на моих кораблях или с богатыми судовладельцами, я чувствовал горечь, что некоторые из нас должны быть так облагодетельствованы, а другие вынуждены бороться за жизнь в нищете. Но теперь я понимаю, какие ужасные результаты последовали бы, если бы идеи этих социалистов осуществились. Теперь я понимаю, что при таких условиях не могло бы быть ни чистолюбие, ни стремление к улучшению, ни настоящего счастья в жизни, ни гордости. Лучше ужасная нищета, бесконечный труд, злоупотребления и пороки, войны и раздоры – все обиды и беды человечества и цивилизации чем стать бессердечными безличными существами к которым такие условия привели бы каким был бы мир людей без любви чувств искусства музыки привязанности амбиций что было бы если бы у человеческой расы не было идеалов кроме существования и размножения вида что было бы если бы не было ничего, что могло бы подстегнуть людей, отправить их спать, утомленных дневной работой, но наполненных мечтами и видениями достижений завтрашнего дня, пробудить их, полных решимости добиться успеха, пробиться к вершине. К чему бы сводилась жизнь, если бы у людей не было ни целей, ни идеалов, ни необходимости прилагать усилия, чтобы доказать превосходство над своими собратьями, навязать миру свою индивидуальность, выбрать свой жизненный путь и быть независимыми, свободными, ведущими свою собственную жизнь так, как они считают нужным, и без ограничений, кроме своего собственного интеллекта и своих трудов, чего они могут достичь. Именно эта мнимая идеалистическая жизнь этих существ вызывала у меня такое сильное отвращение от моего существования среди них. Если бы те, кто нашел такой недостаток в нашей цивилизации, кто пытался революционизировать человеческую жизнь и человеческие пути и нарушить условия, установленные всемогущим в его бесконечной мудрости, Могли бы быть здесь со мной, как бы хотелось, чтобы эти социалистические агитаторы были вынуждены жить здесь среди этих существ. Что угодно, только не такое положение вещей. Временами мне кажется, что я сойду с ума. И я ловлю себя на том, что жажду чего-нибудь, чего угодно, чтобы нарушить эту машинную монотонность жизни вокруг меня. Гнев, раздоры, битвы, да, даже война со всеми ее ужасами была бы желанной.